Глава 13. Т-0 пространство, Браксис-4, биом Ксиллус Лишенный сопротивления, туман немедленно бросился окутывать все свободное пространство Губители оказались в родной среде обитания и рванули под его покровы, исчезая и растворяясь «Да чтоб тебя губители разорвали, капитан!» Заорал Ардарос. Динамики в его мехе были на порядок лучше моих, иначе не объяснить, как я услышал его в шуме битвы. Активацию способности я больше почувствовал, нежели увидел. Его оружие направилось на меня, и за пару секунд до того, как нас поглотил туман, выстрелило гомогенными патронами. Я был сильнее и быстрее, но способность и способность. Очередь ударила точно в визор, пробила покров и разорвалась. Ощущение было таким, будто мне взорвали голову. Собственно, так оно и было. Благо, я успел скрыться в тумане, и Ордарус потерял меня из виду. Голова механоида на голограмме почернела на две трети. Мне срочно нужна была эссенция, чтобы восстановиться. И вот именно сейчас очень кстати пришла способность чувствовать тварей Роя и других механоидов. Активировав клинок и влив мощность в модулятор, я напал на первого попавшегося губителя. Он не успел ничего сделать. Клинок сменил свою природу на флегматической лезвие, и пока меня не видели дроны, он легко и непринужденно разрезал броню и уничтожал сердца. Механоиды, видимо, были готовы к чему-то подобному. Я чувствовал, как активируются у всех модуляторы, и появляются клочки пространства без тумана. Воспользовавшись заминкой, Я рванул в сторону недопретора, уходя от когтей вожака-губителей. На первый взгляд казалось, что Альфу-00 повредили очень сильно. У него не было половины тела, а связь между мистической и физической составляющей грозила вот-вот разрушиться прямо на глазах. Только я прекрасно понимал, что это заблуждение. Появившийся мистический туман стал неотъемлемой частью недопретора, чьи повреждения не позволяли ему терять материальность – Данное явление усилило монстра, позволив нивелировать часть повреждений и запустить ускоренную регенерацию. Теперь и все механоиды оказались под угрозой атаки, чем противник воспользовался, сжав туманными тисками и протыкая туманными же шипами линкор «Золотых Орлов». Гога и звук выстрела выстрелов, залпы ракеты, гул двигателей механоидов перекрыл резкий противный скрежет разрываемого линкора, а затем раздался взрыв — Туман полыхнул огненными, алыми и ядовито-зелеными вспышками. Альфа-00 целенаправленно уничтожал своих обидчиков. Это была возможность. Пока губители рвались к своим противникам, пока орлы поднимали исчезнувший купол, пока тройка будущих фаворитов восстанавливала броню и боевой порядок, одновременно отбиваясь от озверевших летающих тварей, я рванул к Недопретору. Раненый, он уже чувствовал меня. Я не мог определиться, я друг или враг. Способность псионического разума работала, позволяя минимизировать риски, связанные с нападением губителей. Но прежде чем тварь успела что-либо сделать, я обрушил на нее гравитационный удар и атаковал туманную спину, не забыв включить динамический щит. Эйн потребовал меня вырвать единственное полностью сформированное ядро недопретора. Однако даже с флегматическим клинком пробивать мистическую броню паразита оказалось катастрофически сложно. Вот она разница между недопретором и остальным роем. Я ведь пробил щиты королевы Альсеры, но с трудом пробиваюсь через его броню. Что же будет, когда тварь превратится в полноценного претора? Все эти мысли кружили фоном, пока клинок резал сначала туманную плоть, а затем коснулся покрытой мелкими чешуйками кожи твари. Самым удивительным было то, что клинок резал еще медленнее. Пришлось замахнуться и ударить, затем еще и еще. Я кромсал альфа-00, одновременно поддерживая гравитационный удар, при этом второе сердце по максимуму выкачивало мистическую энергию из окружающей среды гораздо быстрее, чем это делал мой противник. До тела не до я добрался с трудом. Мелкие, похожие на фиолетовую сороконожку мутанта с тремя головами и длинными желтыми клешнями. Я выдрал его тело, присосавшееся к губителю своими продолговатыми лапами. На них остались куски плоти, капала густая кислотная кровь. Аин на несколько секунд переключил внимание с управления вожаком губителей на добычу. Из-за спины вырвалась клешня, что моментально пронзило тело недопретора. Более того, конец клешни разделился, подобно лепесткам цветка, и разорвал тело жертвы, оставив только ядро, которое быстро ушло в отсек для хранения марта. Закончив эти манипуляции, Аин потерял всяческий интерес к недопретору и губителю, на котором тот паразитировал. А вот я не потерял. С момента, как я вытащил паразита, тело губителя стало меняться. Я не мог упустить своего шанса. Золотые орлы очухались, и хвостатый отряд уже летел в эту сторону. Используя клинок, я быстро пронзил восемь сердец основного тела губителя, а девятое вырвал Я, толкнувшись от мертвой туши, отпрыгнул подальше. Вовремя. Мгновение, и у тела оказалась стройка элитных бойцов. Я сделал то, что хотел, поэтому смысла оставаться попросту не было. Пора отходить в условно-безопасную зону. Когда-то еще вечность назад, на лексах в цитадели, я видел работу орбитального удара для зачистки большого скопления опасных тварей. Происходящее за спиной оказалось именно такой операцией. Характерный жужжащий звук ознаменовал орбитальный удар. Град раскаленных зарядов уничтожил деревья, камни и сам остров. Взрыв был настолько сильным, что датчики звука на пару секунд отключились, адаптируясь к уровню шума. «Командир Захат спасен. Уничтожьте 7 из 10 стайгубителей». Я смахнул сообщение. «Некогда мне думать, Улетать надо». Между тем орбитальный удар не прекращался. В ход пошли ядерные ракеты. Они падали градом и взрывались, поднимая ядовитые грибы, то тут, то там. Датчик радиации предупредительно затрещал. Тяжелый камень вынырнул из тумана прямо на меня. Я только успел выставить руку вперед и буквально разбил камень своей тушей, благо скорости и прочности хватило. Кто-то планомерно уничтожал острова, Пришлось использовать каркасное зрение, чтобы не налететь на препятствия. Бежал от огня и взрывов не только я. Губители под предводительством вожаков тоже мчались прочь, ловко уворачиваясь от обломков или растворяясь в тумане и пропуская мимо каменные снаряды. Даже в такой ситуации я решил действовать. Пользуясь хаосом и тем, что все твари летят примерно в одном направлении, я прорвался к первому вожаку, и в несколько ударов уничтожил его, впитывая эссенцию. Краем сознания отметил, как восстанавливаются броня и визор. Стая оставшийся без лидера, атаковала меня кислотными плевками, но на них тут же напали другие сородичи. Эйн успешно управлял захваченной тварью. Пока я дрался с орлами и недопретором, он активно истреблял стаи губителей, чтобы помочь ему выполнить сигнал. Я повысил мощность до 99%, активировал способность ускорения, и принялся уничтожать губителей. Эссенция впитывалась, повышая уровень ядра Оруса. Корпус восстановился. Эволюция внутри меня шла полным ходом. Клишни пришли в порядок и тоже принялись атаковать, но вместе с тем хватали уничтоженные сердца губителей и утаскивали в свой отек, где благополучно их пожирали. Кислотная кровь тварей попадала и на меня, но бессильно сползала с защитного покрова. Твари поняли, что не успевают уворачиваться от моих атак а их плевки проходят мимо. Тогда они попытались раствориться в тумане. Но вот не задача. Если эфирный клинок би сильно протыкал туман, то флегматически вонзался в тело тварей, даже когда те принимали туманную форму. Возможно, если бы мы все не спасали сейчас от взрывов, если бы губители были в привычной среде, а я чужаком, тогда бы они смогли навредить мне. Но сейчас их гнездо уничтожали» а сами не со всей возможной скоростью мчались прочь от огня. Но я был просто быстрее, и потому резал их, не встречая сопротивления. Правда, пару раз обломки островов все же проносились в опасной близости, а одна труба, когда-то бывшая частью названия острова, и вовсе врезалась в парочку тварей, на которых я охотился. Зона тумана оборвалась резко, как будто я вылетел в купол в центре третьего острова. Вместе со мной выбралось и несколько стай губителей. Одна из них держалась рядом. Нападать на нее я не спешил, потому что вожаком управлял Эйн. Сигнал бедствия выполнен. Начислено сто тысяч серебряных очков. Появившаяся надпись несказанно меня обрадовала. Если скинуть все эти деньги на совместный счет, удастся вызвать припасы. «Капитан!» – прозвучал голос Келли. Иконки всей моей группы появились в поле зрения. Кель, вы целы? Да, мы сбежали вместе с Коди и Шипом, отдали командира захода. Тебе начислили сотку? Да, но я не знаю, где ближайшая станция связи. Она не нужна, вмешался Юма. Кель только что скинул недостающую сумму в общий банк группы, Так как Валькирия и Киллер неплохо так проредили серую зону, а затем вообще вломились к Драксам и вытащили и Прайма, очков нам хватает. Я уже вызвал припасы. «Они упадут недалеко от тебя. В контейнер вмонтированы двигатели для переноски, так что хватай посылку и рвись к нам, пока шут тебе не настиг. Вопрос с ним я решу, а остальные уже направляются в нашу сторону». «Коди и Шип изъявили желание помочь нашей группе, как и Таурус», — добавил Келли. «С чего бы друг парочка решила выступить на нашей стороне?» Келли некоторое время не отвечал, выслушивая ответ имперцев. «У того, кто стреляет нас между рогов, стальные яйца. Они признают твою кандидатуру и будут всячески помогать». «Надо же, меня уже признают», — хмыкнул я, но на душе стало приятно. «Шевелитесь, давайте», — скомандовал Йома. «Времени мало. Другие уже знают расположение Альгоры. Митрок собрал рейд и летит туда. Да и другие не отстают». «Пипец, котёнку!» хм. — хмыкнул в Лира. «Не зарекайтесь раньше времени, у него рейд!» Я разговаривал, одновременно активируя маяки на губителях. «Отлично. Твари под управлением Мейна скоро идут в клетки, что даст нам бонусные бронзовые очки». «Он просто до сих пор в восторге от мощи Валькирии, которая устроила настоящее буйство, уничтожая все и вся. Не пожалела даже заглушек!» Последнюю фразу Йом выделил особо. Желание отомстить все еще горело в его сердце, как и в моем. Закончив с этим, я посмотрел на небо. Там с орбиты уже приближался контейнер с двумя королевами. Уверен, что они еще там. Иначе бы Юм сообщил. Все же у него куда больше возможностей влиять на систему, чем у кого бы то ни было. Температура внутри меня до сих пор держалась на высоком уровне. Отвод тепла работал на полную мощность. Мистическая энергия закачивалась, а я восстановился полностью. От следов попавших в меня очереди гомогенных патронов не осталось и следа. Найдя взглядом белый столб виртуального света, я повысил мощность модулятора на все сто процентов и рванул вперед. Мир превратился в смазанное пятно. Осталась только одна цель — достигнуть припасов как можно быстрее. Это меня изгубило. Я был так устремлен к цели, что перестал следить за обстановкой. Самоуверенно считал, что только я здесь самый быстрый. И поплатился. Модулятор деактивирован. Чужеродная способность поймала мой мех, когда до припасов было рукой подать. А затем меня словно молотом приложили. И я камнем рухнул вниз, с грохотом ударившись о сухую коричневую землю и оставив в ней небольших размеров кратер. «Да сколько можно?» – в сердцах крикнул я.